Эпилог. Год спустя. Я абсолютно уверена в том, что подружкой невесты на нашей Джос свадьбе должна быть Скай. Она развита не по годам и скоро точно начнет ходить. Я читала, что один малыш пошел в восемь месяцев, как бы, между прочим, говорю я Бин, а другой в семь. Это было на YouTube. Такое случается. Я не стану побуждать ее ходить только для того, чтобы она ковыляла на твоей свадьбе. Бин бросает в мою сторону свирепый материнский взгляд. Так что оставь свои затеи. Мы обе смотрим на Скай, которая лучится в ответ радостной прелестной улыбкой. Она валяется на коврике из овчины у себя в детской, обставленной мебелью с кроликом-компьютером, и с явным восхищением разглядывает собственные ручонки. Если честно, меня они тоже восхищают. Меня всё в ней восхищает, и большую часть свободного времени я провожу здесь. У Бин и Адама, помогая, чем могу. А если ползком? предлагаю я. Подружка невесты может перемещаться ползком. Ползающая подружка? Можем приделать ей собственный белый шлейф, чтобы она походила на гусеницу. Ласково осведомляется Бин. Или на белого слезня ползущего по проходу. Да нет, говорю я. Ты ведь не будешь на них походить, да, Скай? Я утыкаюсь лицом ей в животик и слышу, как у неё там булькает. Лето идёт к концу. Солнечный свет сочится сквозь муслиновые шторы. Снизу слышится хлопок, а это значит, что коктейль Апероль Шприц уже на подходе. Настроение праздничное. В последнее время любое семейное сборище это праздник. Так было во время помолвки и свадьбы Бин, затем рождения Скай, а теперь на очереди мы с Джо. Я кручу на пальце помолвочное кольцо. Все еще не привыкнув к нему. Симпатичный кролик, говорю я, замечая на кресле качалки нового синего вязаного кролика, и лицо Бин оживляется. Это Мими сделала, но, разумеется, Мими, прирожденная бабушка. Как только Бин выписали из больницы, Мими заступила на вахту и находится здесь почти безвылазно. Стирает или гуляет со Скай вокруг квартала. Собственных детей у нее нет. За младенцами она не ухаживала. Поэтому, как она сама любит повторять, для нее это тоже новое приключение, как и для всех нас. Теперь я ощущаю себя в семье по-другому. Я стала больше на равных с братом и сестрой. Когда Адама отправили в служебную командировку, и он не смог проводить Бин на обследовании, с ней пошла я и держала ее за руку. И я покупаю ей витамины. Это стало поводом для расхожих шуток. Бин по-прежнему пытается взвалить на себя кучу дел. такая уж у неё натура. Но мы с Гасом стараемся действовать на опережение. На Рождество я взяла на себя организацию подарков и даже устроила семейные посиделки на папин день рождения, и мы украшали крошечную ёлочку. В тот день, когда Адам сообщил по телефону о рождении Скай, в семейной иерархии произошли подвижки. Я стала тётушкой, папа дедом. Мы все сразу продвинулись на один уровень. Лучше всех это сформулировал Гас, когда мы на следующий день встретились в больнице. Он в своей манере иронично усмехнулся мне и сказал: "Ну что, мы больше не дети, да, Эфи? Будем взрослеть или как?" После Ромили у него случались подружки, но длительных отношений пока не сложилось. И у папы тоже кто-то есть. После вечеринки все какое-то время приходили в себя, но несколько месяцев спустя он объявил на одном из наших регулярных ланчей, Что покупает скромную квартирку в Чичестере. Чичестер папе подходит. Он стал понемногу заниматься парусным спортом и соседствует со старым университетским другом. Недавно он обмолвился о даме, занимающей особое место в его жизни, с которой он хочет нас познакомить. Но кто она такая, пока не разглашает. На этот раз обходится без фотографий в интернете. Мы часто бываем у него, и в последний раз, когда мы прогуливались вдоль берега, Я сказала Джо: "По-моему, здорово, что папа перебрался сюда. Как думаешь?" Бин, проживающая в коттедже с садом и лапочущая в детской Sky на седьмом небе от счастья. А мне ужасно нравится быть помолвленной с Джо. Если не считать мои ужасно нелесные фотографии в Daily Mail с припиской "Любовь детства доктора Сердец", хвастаться новеньким помолвочным кольцом во время вылазки в кофейню. Я там просто пила кофе. Школьные приятельницы засыпают меня сообщениями типа: "Мы так и знали" и "Почему вы так тянули?". Хамф умилил своей поздравительной открыткой и пообещал в качестве свадебного подарка одеяло из шерсти альпака. Он забил на метод Спинкина, теперь разводит альпак, которых у него 70 голов, и именует себя фермером. Ещё у меня есть работа. Наконец-то. Наконец-то. Я просто упорно искала Каждый день, не сдаваясь. И наконец судьба улыбнулась мне в ивент-агентстве, куда я уже обращалась и где открылась новая вакансия. Я недолго там проработала, но пока всё идёт хорошо. Гас тоже процветает. Избавившись от томели, он стал другим человеком. Меньше погружён в работу, больше вовлечён в реальную жизнь. Возможно, потому что теперь реальная жизнь его больше привлекает. Наша семья подобна игре, в которой нужно встряхнуть пластиковую коробочку, а затем попытаться загнать серебряные шарики во все маленькие полости. Порой это кажется не осуществимым, но если набраться терпения, всё получится. Каждая рана или поздно найдёт своё место. Когда мы спускаемся из детской на кухню, я слышу, как папа болтает с Адамом о тесте для хлеба и прикусываю губу, чтобы не рассмеяться. Если мы что-то твёрдо выяснили насчёт Адама с тех пор, как он вошёл в семью, так это то, что он помешан на приготовлении хлеба. Он дважды поручал папе присмотреть за закваской, и оба раза закваска прокисала, потому что папа был невнимателен. Сейчас, судя по всему, намечается третья попытка. Да. Содержание глютена. Слышу я папин голос, когда захожу на кухню. Безусловно, это нужно иметь в виду. Слышите этот звук? Он-то вам и нужен. Адам отрывается от постукивания по буханке и поднимает на меня глаза. Все в порядке? За последнюю неделю Ска еще больше похорошела, говорю я с умиленным вздохом. А в три часа утра она вообще на пике формы, говорит Бин, усаживая дочку в кресло-качалку. Оно подержанное и покрыто стильной винтажной тканью, потому что это же Бин и какая-то старая качалка ей не подойдет. Как насчёт апероль шприц? Адам кладёт буханку на решётку. Да, пожалуйста, говорю я. Всегда, улыбается ему Бин. Я принесу хумус. Мы отправляемся на террасу с напитками, хлебом, соусами и скай, которую снова усаживают в кресло-качалку в теньёчке, рядом со старой птичьей купальней из зелёных дубов. В маленьком садике Бин она смотрится великолепно. Даже лучше, чем прежде, потому что теперь Её действительно видно. Привет, привет. Это Джо, который зашёл в сад через боковую калитку. Так и знал, что найду вас здесь. Он целует меня, и я ощущая плечом прикосновение его руки, в которой раз не могу поверить в то, что мы вместе навсегда. Что всё получилось. А могло бы быть иначе. Но это произошло. Поздоровавшись со всеми и налив себе выпить, Джо возвращается ко мне и протягивает свой телефон. "Ну что? Я нашёл дом". "Что?" Я поднимаю глазам гноменно насторожившись, потому что мы, конечно, подыскиваем жильё, но такой вариант, как дом, даже не рассматривается. С таким же успехом можно искать маврикийского дронта. Дома либо стоит тонну фунтов, либо, впрочем, одной этой проблемы за глаза. Они стоят тонну фунтов. Можно, конечно, жить у черта на куличках, как Бин, но Джон нужно добираться до больницы Святого Томаса, а я работаю в Сохо, поэтому окраины Большого Лондона мы исключаем. Даже Теми прикусывает губу, когда я подступаю к ней с вопросом: удалось ли ей что-нибудь найти? А она именует себя консультантом по недвижимости. Дом, повторяет он, и он нам по карману. Дом, я хмурю брови. Ты хочешь сказать квартиру? Дом. Дом он необычный. Риелтор сказал мне: "Есть дом, но он такой страшненький, что все от него отказываются". Страшненький? Я заинтригована, и Джо ухмыляется. Так он выразился. Ещё он назвал его вычурным. Я подумал: "Ты захочешь на него взглянуть". Я смотрю фотографию в телефоне и вижу самое фантастическое сооружение, какое мне только доводилось видеть. Такое ощущение, что в нём использовались четыре вида отделки: кирпич, искусственный камень, галечная штукатурка и вагонка. У него покосившийся фронтон и заваливающееся крыльцо, над которым нависает подгнившее дерево. Но этот дом говорит со мной. В его очертаниях чувствуется душа. Он просит: "Дай мне шанс". Я тебя не подведу. Я прокручиваю фотографии: жутковатый вид гостиная, зелёная ванная, коричневая ветхая кухня, три спальни, затем снова вид снаружи. Моё сердце уже переполняет любовь. Ба, восклицает папа, заглядывая мне через плечо. Ну и страшелище. Он не страшелище, возражаю я. А если и страшелище, то в хорошем смысле. Дом и должен быть слегка страшненьким. Это придаёт индивидуальность. Я всегда так думал. Джо встречается со мной взглядом, и я понимаю, что мы с ним на одной стороне. Кому вообще нужны идеальные дворцы? Только не мне, решительно говорит Джо. Эфи, в ужасе восклицает Бин, заглядывая мне через другое плечо. Ты это серьёзно? Я в него влюбилась, упрямо заявляю я. Именно такой дом Мне нужен. Но галичная штукатурка. Я обожаю галичную штукатурку. А окна? В её голосе слышится отчаяние. Да вы разоритесь на их замене. Мне нравятся его окна, с вызовом говорю я. В них вся фишка. Куриные ножки готовы, объявляет Адам, появляясь из кухни с противнем, и все поворачиваются в его сторону. Мы рассаживаемся за деревянным столом. Распределяем тарелки, куриные ножки, салфетки и бокалы. И я в полухо слушаю беседу о маринаде с травами, киваю и улыбаюсь. И все это время я продолжаю рассматривать под столом фотографии дома и фантазирую. Я фантазирую о будущем, о нас с Джо, о милом страшилище, которое станет нашим домом, и о том, что все будет хорошо.